Если вы помните, Рэндалл в ноябре и декабре прошлого года по командировке Госдепартамента находился в Индии. Тогда от того же она забеременела. Ну, по этому поводу существует разное предположение. У меня с ней возникло чувство, что он глядит. Я часто думал, сказал Фитц, что теперешняя миссис Рэндалл прекрасно могла бы быть матерью Карен, ходуя не по натуре своей распятной бабой. Я закурил сигарету. Почему Рэндалл женился на ней? Одному богу известно. Фрис без помощи напожал плечами. Да, но давайте вернемся к Карен. Карен была подвержена стрессам и нервным перегрузкам, сказал он. Поэтому у нее выработались определенные реакции, и не оборонительные, и не наступательные по отношению к образу жизни и известным ей поступкам старших. Они вызывали у нее ответную реакцию. Не могли не вызывать. В известном смысле это помогало ей обрести душевное равновесие. Не забудьте, что она была очень привязана к своей матери, первой жене Рэндалла. Та умерла года два назад от рака. Это было для Карен большим ударом. Которая она более чем равнодушна для 16-летней девочки Рэндалла. Была страшным горем потеря близкого человека, которому она все поверяла. У меня не осталось ни близких, ни друзей, не к кому было обратиться за помощью. И, по крайней мере, она так считала. А что же Бабблс и Энджела Хардинг? Ты спокойно посмотрел на меня. Вы считаете, что утопающий может спасти утопающего? Когда я вошел в бар, там находился всего один посетитель, и крупный, хорошо одетый негр. Он сидел, сгордившись, в дальнем углу, в поредине стояла рюмка с мартини. Я стоял на табуреру стойкий и заказал себе виски. Томпсон, бывший борец и теперь владелец бара, сам обслуживал клиентов. Рукава его рубашки были высоко закатаны, обнажая скулистые волосатые руки. Вы знаете человека по имени Джордж Хьюстон, спросил я. И, конечно, сморнул Снежка скоре оптом. Укажите мне, когда он найдёт, хорошо? Томсон кивнул на человека, да не моглу. Нигер поднял голову и улыбнулся мне. Глаз глядел его смешка, и в то же время он был явно смущён. Я подошел и пожал ему руку. Уилсон был совсем молод, под тридцать, не больше. От правого уха к шее у него был бледный шрам, исчезавший за воротником рубашки. Русляк был твердый и спокойный. Он поправил свой красный в полоску галстук и сказал «Может, сядем в отдельную кабинку?» «Давайте». По пути в кабинку Уилсон обернулся и сказал «Пожалуйста, Томпсон, принесите нам туда маркини и виски». Вы работаете в фирме "Брасспорта", да? Спрашиваю я. Да. Они взяли меня на службу уже больше года назад. Я тебе знал. Ну, как полагаешь, что говорят военным? Мне тут достали хороший отдельный кабинет. В том, что ты дальше стоит у моей двери, чтобы клиенты приходя и уходя видели меня. Ну, не сам, знаете. Я прекрасно понимал, что он имеет в виду, и все же испытывал легкое раздражение. У меня были друзья среди молодых адвокатов, и ни один из них не получил отдельного кабинета, даже проработав в фирме несколько лет. Рассуждая объективно, этому молодому человеку повезло, но говорить ему об этом не стоило, потому что мы оба с ним знали, почему именно ему повезло. Он явился своего рода капризом в судьбе. Этим продуктом, на который вдруг тот вопрос, образованный мне этот, перед ним открылись новые горизонты, будущее сулило многое и всё такие, он был всего лишь модной игрушкой. Какого рода дела, вы вели? А главным образом налоги вы вел. Несколько имущественных дел, и разве два образцов гражданских процессов, вы, конечно, понимаете, наша фирма редко берётся за уголовные дела. Но самовольно он сказал, что мне который бы выступить с защитником на каком-нибудь процессе. И меня не раз. Я никогда не знал, что они поручат это дело мне. Как вам так сказать, стучили за заведомо проигранное дело. Возможно, подвёлся он. Но в всяком случае так они считают. Я считаю, что любое дело решается в суде.